Артур Конан Дойл. Подвиги бригадира Жерара. Как бригадир попал в замок мрака. Вы очень хорошо поступаете, друзья мои, обращаясь со мной почтительно. Воздавая честь мне, вы чтите Францию и самих себя. Вот хоть сейчас перед вами сидит старый офицер с седыми усами, Он ест яичницу и пьет вино, что, кажется, замечательного в этом старике. А замечательное есть, господа. Перед вами не только старый офицер, перед вами обломок истории. В моем лице вы видите последнего из тех замечательных людей, слава которых гремела во всем мире. Эти люди, еще не выйдя из юношества, превращались в ветеранов» с саблей они знакомились раньше чем с бритвой они сражались сотни раз и никогда не показывали врагу тыла двадцать лет мы учили европу воевать и наконец она выучилась воевать но и тогда она не смогла нас победить великая армия погибла не от штыка а от погоды мы побывали везде наши кони ели корм и в берлине и в Неаполе, и в Вене, и в Мадриде, и в Лиссабоне, и в Москве. Да, друзья, вы правы, посылая мне цветы с вашими детьми. Мои уши много раз слышали военную трубу, призывающую к бою. Мои глаза видели наши знамена в таких странах, которые вы никогда не увидите. Иногда мне случается задремать, сидя в кресле. И тогда передо мной предстают великие воители Родины. я вижу Стрелков в зеленых куртках, великанов-кирасиров, уланов-понятовского, драгунов в белых мантиях и конных гренадер в медвежьих шкурах. А затем я начинаю вдруг слышать глухой рок от барабанов. Сквозь пыль и дым виднеются нескончаемые ряды высоких киверов, темные загорелые лица. На шляпах офицеров развиваются красные плюмажи. Вот едет, словно живой, на своем коне рыжеволосый Ней. За ним Лефевр с лицом, напоминающим бульдога, а за Лефевром — маршал Лани. Я слышу его громкую бойкую речь с гасконским выговором. Всюду сверкают медь и сталь, развиваются султаны из знамена, и, наконец, я вижу его. Его самого. Передо мной человек, улыбающийся бледной улыбкой. Он едет, сгорбившись, а глаза устремлены куда-то вдаль. И на этом месте, друзья мои, сон кончается. Я слышу чей-то крикливый голос, чья-то глупая рука мелькает перед моими глазами. Это мадам Тито. Она стоит и смеется над стариком, который живет грезами прошлого. К концу войны я был командиром бригады и имел все основания надеяться, что меня сделают генералом дивизии но это время не так мне памятно, как дни моей молодости. Когда мне хочется говорить о славе и трудностях солдатской жизни, я всегда вспоминаю начало моей военной карьеры. Генералу, человеку, у которого под командой много людей и коней, только и приходится думать, что о рекрутах, ремонте, корме, провизии, квартирах и тому подобных предметах, он в постоянных заботах, Ему некогда вздохнуть даже в мирное время. Другое дело, молодой поручик или капитан. Тяжестей на него никаких не взваливают. Кроме эполет у него на плечах ничего нет. Молодой офицер ходит, звякая шпорами, лихо заломив шапку на бекрень. Пьет он себе вино, целует хорошеньких девушек и наслаждается жизнью. Он молод, жизнь его полна приключений, и воспоминания об этих приключениях Скрашивают всю его жизнь. Я, друзья мои, именно и буду рассказывать вам о днях моей молодости. Сегодня вечером, например, я вам расскажу о том, как попал в замок мрака. Вы узнаете о том, какое странное поручение было дано родными подпоручику Дюроку. Вы услышите ужасную историю человека, которого одно время звали Жаном Карабином, и который стал впоследствии известен под именем барона Штраубенталя. Нужно вам сказать, что в феврале 1807 года, сейчас же после занятия Данцига, мы с майором Лежандром были командированы из Пруссии в Восточную Польшу с заданием добыть 400 свежих лошадей. Лошадей у нас пало много от плохой погоды. Много их также было убито во время битвы при Эйлау, Мы стали наконец опасаться, что нашему красивому 10-му гусарскому полку придется превратиться в батальон легкой пехоты. Уезжая в командировку, мы с майором отлично знали, что нашего возвращения будут ожидать с нетерпением. Быстро ехать однако не пришлось, потому что снега лежали глубокие. Дорога была по этой причине отвратительная, а в помощь нам дано было всего-навсего 20 инвалидов, только что вернувшихся в строй. «Фуража у нас было мало, приходилось его искать по пути, а иногда он и совсем не находился. Примите все это во внимание, и вы поймете, почему нам пришлось всю дорогу проделать шагом». В книгах всегда описывается, будто кавалерия совершает свои походы головокружительно скоро и проходит громадные расстояния сумасшедшим галопом, но все эти росказни — вздор. «Я прошел 12 компаний, и знаю это дело хорошо». Лошади быстро истощаются в походах. Бывало, начнется битва, и если видишь, что лошади еще могут двигаться шагом или мелкой рысью, то и не знаешь, как радоваться. Это я говорю о легкой кавалерии, о гусарах и стрелках. А кирасирам и драгунам достается еще хуже нашего. Сам я ужасно люблю лошадей. Когда меня послали на задание, я много этому радовался. «Помилуйте, иметь в своем распоряжении 400 лошадей, разве это неприятно? Разве не удовольствие любоваться мастью, статью и характерами этих лошадей?» Лошади были у нас в полку из разных мест. Больше мы их брали из Померании, но было много коней из Нормандии и Эльзаса. Характеры у разных людей разные, так и у лошадей. Нормандская лошадь имеет один характер, а эльзасская совсем другой. Мы это, бывало, примечали. И кроме того, мы замечали, я даже доказал это самым неопровержимым образом, что характер лошади определяется ее мастью. Представьте себе, что лошадь имеет кокетливую, светло-гнидую масть. Лошади этой масти всегда причудливы и нервны. Другое дело — темно-караковый конь. Он степенен, солиден, серьезен. Светло-саврасы отличаются послушанием. Тоже можно сказать и про вороную, если у ней так называемая свиная голова. Все это к моему рассказу отношения не имеет, но вы, друзья мои, извините старого кавалериста. Поневоле заговоришь про лошадей? ветер рассказ-то мой с лошадей начался. С целых четырех сотен. Как тут о лошадях не заговоришь? И потом у меня такая привычка. Я всегда говорю о том, что меня интересует. И думаю поэтому, что другие тоже интересуются. «Вислу мы переплыли близ Мариенвердера и поехали к Ризенбергу, куда и прибыли. Остановились на почтовой станции. Вдруг в мою комнату входит майор Лежандр. В руках какое-то предписание, на лице написано «отчаяние». «Нам придется расстаться», — сказал он. Я не очень огорчился этим известием. По правде говоря, не считал майора Лежандра достойным иметь такого подчиненного, как я». На слова его я, однако, ничего не ответил, а только отдал ему честь. «Я получил приказ от генерала Лассаля», — продолжал майор. «Вам предписывается немедленно отправиться в Россель и явиться в главную квартиру полка». Приказ генерала как нельзя более соответствовал моим желаниям. У начальства я уже давно был на хорошем счету, и значение этого внезапного приказа я понял сразу же. «Генерал Лассаль сообразил, что без меня эскадрон не может находиться в должном порядке, и вызывал меня к себе на помощь. Может быть, он хотел поручить мне какое-нибудь важное и нетерпящее отлагательство дело. Одним словом, я был доволен. Правда, предписание застало меня несколько врасплох. У начальника почты имелась дочка. Это, друзья мои, была настоящая полька». Кожа у нее была белая, как слоновая кость, а волосы черны, как вороново крыло. Я хотел с этой девчуркой основательно побеседовать, но что же делать? Пешка не может рассуждать, хорошо или дурно поступает шахматный игрок, снимая ее с доски. Пришлось мне, стало быть, ехать. Оседлал я своего высокого вороного коня ротоплана и немедленно двинулся в путь в полном одиночестве. «Я верхом на ротоплане». Ах, какая была эта картина! Какое удовольствие я доставил бедным полякам и евреям, которые, в общем, влачат жалкое и тоскливое существование. Они любовались мной и моим конем, да и нельзя было не любоваться. Стояло морозное зимнее утро. Черная шелковистая шерсть ротоплана блестела, как зеркало. Он грациозно изгибал шею и извивался змеей. Копыта его стучали по дороге, бляхи узды с мундштуком звякали, и кровь у меня вскипела в жилах. Мне было двадцать пять лет. Вы можете представить себе, друзья мои, каков я был тогда? О, Этьен Жарар считался лучшим наездником и лучшим бойцом на саблях в первом гусарском полку. Цвет нашего десятого полка был голубой. «Представьте себе доломан небесно-голубого цвета и отороченный мехом красный камзол. Про нас в армии говорили, что мы, гусары десятого, можем взбаламутить население любой страны. Увидав ваш десятый полк, все женщины побегут к нему, а мужчины прочь от него». Так шутили в армии. «Когда я проезжал через Ризенберг, во всех окнах виднелись женские лица. Взгляды их впивались в меня и словно приглашали остановиться» остаться. Но это солдату невозможно. Он должен продолжать свой путь, посылая воздушные поцелуи любующимся красоткам. Стояла холодная погода, и ехать мне пришлось по самой бедной и скверной стране во всей Европе. Но зато надо мной раскинулось безоблачное небо, и яркое холодное солнце обливало своими лучами снежные равнины. Изо рта у меня шел пар, да и ротоплан пускал из ноздрей целые клубы густого пара. Уздечка вся покрылась ледышками. Чтобы согреть коня, я пустил его рысью. О себе же не думал. У меня на это не было времени. К северу и к югу от меня раскинулась необозримая снежная равнина. кое где темнели рощи из елей и лиственниц. Там и сям виднелись избушки, но они имели жалкий вид. Всего месяца три тому назад по этим местам прошла Великая Армия, и вы хорошо, конечно, понимаете, что это означает. Несмотря на то, что поляки относились к нам дружелюбно, из ста тысяч наших людей обоз имела только гвардия. Остальные полки пробавлялись кто как мог. Грабили жителей, и я нисколько поэтому не удивлялся, видя повсюду запустения. В избах и домах господствовало молчание, и струпневился дым. Вся страна была точно в трауре после того, как по ней прошло большое войско. В те времена даже поговорка была. Стоит императору Наполеону провести через какую-нибудь страну свои войска, и в этой стране передохнут крысы. К полудню я добрался до деревни Заальфельд. Оттуда двинулся по большой дороге в Остероде, где зимовал император и где был разбит наш главный лагерь. Там стояло целых семь дивизий пехоты. Вся дорога была загорожена экипажами и подводами. Везли артиллерийские ящики и провиант, скакали курьеры, шли толпы рекрутов и просто прохожие и бродяги. И путешествие мое замедлилось. Мне казалось, что пройдет много времени, прежде чем я присоединюсь к товарищам. Но с дороги съехать я не мог, так как снег был очень глубок, не менее пяти футов. Наконец я добрался до поворота и с радостью увидал, что имеется по направлению к северу боковая дорога, которая вела к отдаленному Еловому лесу. На перекрестке стоял небольшой трактир. Здесь же расположился патруль третьего конфланского гусарского полка. Впоследствии мне пришлось этим самым полком командовать. Когда я подъехал к трактиру, гусары как раз выходили из него и садились на лошадей. На лестнице стоял их начальник — Тонкий, бледный молодой офицер, похожий скорее на молодого священника, только что окончившего семинарию, чем на воина и начальника лихих чертей, называвшихся конфланскими гусарами. Увидав меня, он произнес «Здравствуйте, милостивый государь». «Здравствуйте», — ответил я. «Я поручик 10-го гусарского полка Этьен Жерар». По лицу офицера было видно, что он знает мое имя. Очевидно, слыхал о моих подвигах. Я прославился главным образом своими дуэлями с шестью знатоками фехтования. Ну увидав мои скромные манеры, офицер приободрился. «А я служу в третьем полку», — ответил он. «Меня зовут подпоручик Дюрок». «На службе недавно?» — спросил я. «На прошлой неделе поступил». «Я об этом догадался». Лицо у него было совсем не загорелое, и он позволял солдатам держаться в седлах совсем безобразным манерам Я всё это испытал на себе. Представьте себе, что мальчику, только что выпущенному со школьной скамьи, приказывают командовать ветеранами. Этот мальчик должен чувствовать себя ужасно неловко. Я помню, как краснел, произнося отрывистые и грубые слова команды. И кому я приказываю? Ветеранам посидевшим в боях героям. Мне было неловко. Так и хотелось выговорить, с вашего позволения, стройтесь в ряды, пожалуйста. Испытав все это на собственной шкуре, я не презирал Дюрока за то, что его солдаты держали себя кое-как. Я только глянул раз на гусаров, и они сейчас же выпрямились на седлах. «Вы, кажется, милостивый государь, хотите двинуться по этой северной дороге?» спросил я. «Да, мне предписано проехать эту дорогу до Аренсдорфа», — ответил дюрок. «С вашего позволения я поеду вместе с вами», — сказал я. «Если и сделаю крюк, зато буду ехать скорее». «Так оно и вышло. Я сделал крюк. Дорога эта, как оказалось, вела прочь от нашей армии. Я ехал через страну, где хозяйничали казаки и мародёры, и поэтому повсюду царило запустение. Мы с дюроком ехали впереди» а за нами поспешали шесть солдат. Дюрок оказался очень милым мальчиком. Правда, его голова была набита всякими пустяками. Их там в сен разным пустякам учат. Они читают про всяких Александров и Помпеев и в то же время не понимают ничего в конском деле. Такой молодец из сен не заметит даже, что у него лошадь расковалась. Но, несмотря на это, Дюрок был хороший малый и еще не испорченной лагерной жизнью. Мне было приятно слушать, как он болтал о своей сестре Мари и о матери, которая жила в Амьене. Наконец мы добрались до деревни Хейенау. Дюрок подъехал к почте и потребовал начальника. «Скажите, пожалуйста», — произнес он, — «живет ли где-нибудь здесь поблизости человек, называющий себя бароном Штраубенталем?» Почтмейстер отрицательно покачал головой, и мы снова двинулись в путь. Я не обратил внимания на вопрос дюрока, но в следующей деревне повторилась та же самая история. Мой товарищ вызвал почтмейстера и задал ему тот же вопрос. Я заинтересовался и спросил дюрока, «Кто это, барон Штраубенталь?». На юном лице дюрока появился густой румянец, и он ответил, «Это человек, которому я имею важное поручение». Ответ меня, конечно, совсем не удовлетворил, но что же было делать? Я видел по лицу дюрока, что дальнейшие расспросы были бы ему неприятны, и поэтому умолк. Дюрок, однако, по-прежнему останавливал всех встречных и спрашивал их обороне ароне Штраубентале. Я со своей стороны проводил время, как подобает офицеру легкой кавалерии. Старался изучить местность, по которой мы проезжали, Отмечал течение рек и обращал внимание на места, которые могли служить для укреплений. Каждый шаг отдалял нас от лагеря, один из флангов которого мы объезжали. Далеко-далеко на юге виднелись легкие струйки дыма. Этот дым определял положение наших передовых позиций. На севере было пусто. Ничто уже не отделяло нас от зимних квартир русской армии. Дважды мне удалось уловить на горизонте блеск стали, и я указал на это моему товарищу. Трудно было определить местонахождение этих мельканий, так как это было очень далеко, но сомневаться не приходилось. Конечно, это были передовые казацкие отряды. Солнце село как раз в тот момент, когда мы поднялись на невысокую горку. Направо от нас виднелась деревня, а налево большой темный замок, окруженный сосновым лесом. «Навстречу нам ехали подводы». Лошади управлял темноволосый унылый крестьянин в куртке из овечьей шкуры. «Что это за деревня?» — спросил дюрок. «Это Аренсдорф», — ответил крестьянин на своем варварском немецком языке. «Здесь придется ночевать», — сказал, обращаясь ко мне молодой офицер, а затем, снова повернувшись к крестьянину, спросил, «А не знаете ли, где живет барон Штраубенталь?» «Да в этом замке». Это замок Мрак, он принадлежит барону Штраубентальу, ответил крестьянин, показывая на темные башни замка, выглядывавшие из-за хвойного леса. Дюрок издал радостное восклицание. Так радуется охотник напавший павший на след желанной дичи. Казалось, что мальчик сошел с ума от радости. Глаза его сверкали, лицо стало мертвенно бледным, а на губах появилась такая зловещая улыбка, что крестьянин стягнул лошадь и хотел уехать но был мною остановлен. Я как сейчас вижу эту картину. Молодой офицер наклонился вперед и глядит жадным неподвижным взором на высокую черную башню, выступающую из-за леса. «Почему этот дом называется замком мрака?» — спросил я. «Да так у нас все называют этот замок», — ответил крестьянин. «Наверное, уж в этом замке творились нехорошие дела, если ему дали такое прозвище». Да и по правде сказать, за последние четырнадцать лет в этом замке жили самые дурные во всей Польше люди. «Кто же это такой? Про кого вы говорите? Какой-нибудь польский дворянин?» — спросил я. «Нет, у нас в Польше таких злодеев никогда не водилось», — ответил крестьянин. «В таком случае француз?» — воскликнул Дюрок. «Говорят, будто из Франции приехал». «Он рыжий?» «Да, рыж как лисица». Мой товарищ, весь дрожа от возбуждения, воскликнул «Это он, он и есть!» Право меня сюда привела рука провидения. «Кто осмелится после этого сказать, что в мире нет правосудия?» «Поедемте, господин Жерар. Сперва надо разместить на отдых людей, а потом я займусь моим личным делом». Он пришпорил лошадь, и через десять минут мы были у входа на постоялый двор Аренсдорфа. Здесь должны были переночевать гусары. «Как видите, друзья мои...» Всё это дело решительно меня не касалось, и я даже не понимал, в чём оно заключается. До Росселя было всё ещё далеко, и я решил ехать ещё несколько часов и переночевать в каком-нибудь сарае, который попадётся по дороге. Поэтому, выпив стакан вина, я собирался опять сесть на лошадь. Но вдруг ко мне выбежал молодой дюрок. Взяв меня за руку, он воскликнул. «Господин Жерар, прошу вас не оставлять меня в таком положении». «Мой милый друг», — ответил я, — «я право не знаю, что вам сказать. Я не знаю, буду ли вам полезен. Самое лучшее будет, если вы мне скажете, в чем заключается дело и чего вы от меня хотите». «Вы мне можете оказать величайшую помощь», — воскликнул он. «Я очень много о вас слышал, господин Жерар. Вы единственный человек в мире, в помощи которого я нуждаюсь в эту ночь». «Ну, вы, кажется, забываете, что я должен ехать к своему полку». «Ну, вы все равно сегодня ночью не доберетесь до места. До Росселя вы успеете доехать завтра. Останьтесь, пожалуйста, со мною. Вы мне окажете величайшую услугу. Дело это касается моей чести и чести моей фамилии. Впрочем, я должен признаться, что зову вас на опасное дело». Дерог поступил очень хитро, упомянув об опасности. Услышав его слова, я немедленно соскочил с лошади и велел конюху отвезти ротоплана в конюшню. «Пойдемте в гостиницу», — сказал я дюроку. «Расскажите мне толком, чего вы от меня хотите?» Мы вошли в одну из комнат гостиницы, и дюрок затворил дверь, чтобы никто не мог прервать наши беседы. Я очень хорошо помню эту минуту. Дюрок стоял передо мною ярко освещенной лампой. Я отчетливо помню его серьезное, возбужденное лицо. Красивый, высокий ростом юноша. Серо-серебряная форма шла ему как нельзя более. Я полюбил его в эти минуты. Да и нельзя было его не полюбить. Он был слишком похож на меня. Такой же храбрый и отважный, несмотря на юные годы. «Я вам расскажу все в двух словах», — произнес дюрок. «Если я до сих пор не удовлетворил вашего вполне естественного любопытства, то это потому только, что разговор мне крайне неприятен. Но я должен, однако, рассказать вам все, ибо нуждаюсь в вашей помощи. Знайте же, господин Жерар, что отец мой, Христофор Дюрок, был известным банкиром. Его убили во время сентябрьских событий. Вам ведь известно, что в эти дни толпа овладела тюрьмами». Были избраны трое якобы судьи для того, чтобы произносить приговоры над несчастными аристократами. Их выводили на улицу и разрывали на куски. Мой отец всю жизнь был благодетелем бедных, и теперь эти бедные заступились за него. Когда отца потащили на беззаконный суд, он был болен лихорадкой и его внесли на одеяле. Двое судей высказывались за помилование — Но погубил его третий судья. Это был молодой якобинец, человек громадного роста, грубый насильник. Благодаря этим своим качествам он сделался вождем уличных негодяев. Он собственноручно стащил с носилок моего отца, выволок его, толкая сапогами из комнаты, и выбросил на улицу. Толпа немедленно овладела своей жертвой и в одно мгновение разорвала в клочки. Я не стану описывать всего ужаса, это слишком тяжело. Вы понимаете, конечно, что даже с их точки зрения, с точки зрения мятежников и революционеров, это деяние было преступлением. Ведь двое их судей высказались за помилование. За что же они убили моего отца? Когда настали дни спокойствия и порядка, мой старший брат стал наводить справки об убийце. Я тогда был еще ребенком, но так как дело было семейное, то разговоры велись при мне. Оказалось, что убийцу зовут Карабином. Он принадлежал к гвардии Сантера и был известным дуэлистом. Когда кабинцы захватили одну знатную иностранку, баронессу Штраубенталь, то Карабин выхлопотал ей свободу при условии, что она отдаст ему все свое имущество. И действительно, после того, как Робеспьер пал, Карабин женился на баронессе Штраубенталь и, присвоив себе имя и титул жены, бежал из Франции. Мы так и не смогли узнать, куда он девался. Мы знали имя и титул нашего врага, и вы, конечно, думаете, что нам легко было его отыскать, но вы должны принять во внимание, что революция совершенно разорила наше семейство, а без денег производить поиски было очень трудно. Затем наступило время империи, и наше положение стало еще более затруднительным. Вы знаете, как император смотрит на прошлое. Он говорит, что восемнадцатая брюмера уладила все счеты, и что на прошлое должно быть наброшено покрывало забвения». Тем не менее, наша семья продолжала помнить прошлое и вынашивала планы мести. Мой брат поступил в армию и прошел вместе с ней всю Южную Европу. Повсюду он справлялся обороне Штраубентале. В прошлом году в битве при Йене брат был убит. Он так и не выполнил своего дела. Настала моя очередь, и сегодня я оказался счастливчиком. В полке вступил всего-навсего две недели назад, и в первой же польской деревне, куда меня послали, «Нашел человека, который мне нужен. Кроме того, как раз сегодня познакомился с вами, а вы, как я слышал, человек, способный на смелые, благородные дела. Я рассчитываю на вашу помощь». Все это было прекрасно. Слушал я с величайшим интересом, но даже теперь, ознакомившись со всеми обстоятельствами дела, не мог понять, что, собственно, нужно отменять уроку. «Чем же я могу быть вам полезным?» — спросил я. «Поедемте со мной». «Куда? В замок?» «Ну, конечно». «Когда же ехать?» «Сейчас». «Но что же вы намереваетесь там делать?» «Я знаю, что делать, но мне хочется, чтобы вы пошли со мною». «Не в моем характере отказываться от участия в приключениях. И, кроме того, я сочувствовал мальчику. Мне нравились обуревавшие его чувства. Хорошо прощать врагам» но ну и хорошо же сделать своим врагам что-нибудь такое, за что они могли бы вас простить!» Я протянул товарищу руку и произнес, «Вросили и отправлюсь завтра утром. Сегодня же ночью я весь в вашем распоряжении». Солдат мы оставили на квартирах, а так как до замка было не более полутора верст, то мы оставили также и наших лошадей и отправились пешком. «Кавалерист, друзья мои!» красив и молодцеват, покуда сидит на седле. Но заставьте его ходить пешком, и он сразу делается неуклюж. Саблю, которая волочится по земле, он не знает, куда девать, и двигается на цыпочках осторожно, боясь зацепиться за что-нибудь шпорами. Мы с Дюроком, однако, были молодыми и бравыми офицерами. Мы и пешком выглядели молодцами». Я готов поклясться, что все женщины Аренсдорфа любовались двумя молодыми гусарами, которые вечером того дня вышли из почты. Один из этих гусар был в голубой форме, а другой — в серой. Мы захватили с собой наши сабли, а я, кроме того, вынул из седельной кобуры пистолет и спрятал его в карман. Мне казалось, что ночью у нас будет серьезная работа. Дорога, ведущая к замку, шла через страшно тёмный еловый лес. Только изредка над нашими головами мелькали звёзды. Наконец, выйдя из леса, мы очутились перед замком. Он оказался несколько правее нас на расстоянии ружейного выстрела. Это было громадное, нескладное строение, по всем признакам, чрезвычайно старое. По углам виднелись башни, с ближайшей к нам стороны находилось квадратное укрепление. Во всем этом громадном мрачном доме царил полный мрак. Света не видно было ни в одном из окон. Тишина царила в доме, мертвая. Это был в полном смысле слова «замок мрака». Мой товарищ быстро двинулся вперед. Я последовал за ним по неровной тропинке, которая вела к воротам замка. Входная дверь была тяжелая и обитая гвоздями. Звонка или молотка при ней не было мы стали стучать в нее рукоятями наших сабель. Долго мы стучали таким образом, и, наконец, дверь приотворилась, и из нее выглянул худощавый человек с истребиным носом и окладистой бородой. В одной руке он держал фонарь, а в другой — цепь, к которой была привязана громадная черная собака. Вид он имел сперва угрожающий, но затем, увидав наши мундиры, сделался сразу сдержанным и угрюмым. «Барон Штраубенталь не принимает гостей так поздно», — произнес он. «Он прекрасно говорил по-французски. Мой товарищ ответил, — Передайте барону, что я нарочно приехал за 800 лье для того, чтобы с ним повидаться. Я не уйду отсюда, не увидав барона». Сказал он эти слова великолепно. «Даже я не мог бы держать себя лучше». «Видите ли, господа», — сказал человек с собакой, Барон у нас шибко выпивает по вечерам. Его лучше не трогать в это время. Заходите завтра утром. Он по утрам-то много лучше. Разговаривая с нами, человек растворил дверь, и я увидел при свете лампы, висевшей в передней, стоявших за ним еще троих дюжих ребят. Один из них держал на цепи другую собаку, похожую на чудовище. Дюрок тоже увидал этих людей, но решимость его проникнуть в замок вследствие этого не ослабела. Оттолкнув беседовавшего с нами слугу, он произнес «Довольно болтовни! Мне нужно не с вами говорить, а с вашим хозяином!» И дюрок вошел в замок. Слуги посторонились и дали ему дорогу. Так всегда бывает. Один человек, у которого есть определенное намерение, оказывается сильнее шестерых, находящихся в нерешимости людей. Одного из них дюрок потрепал по плечу и сказал «Проведи меня к барону. Слуга пожал плечами и пробурчал что-то по-польски. Бородатый человек тем временем захлопнул дверь, запер ее и, обращаясь к нам, произнес «Ладно, ладно, будь по-вашему». По его лицу промелькнула не обещающая ничего хорошего улыбка. «Барона, вы увидите, но только попомните мое слово, вы сами раскаетесь, что настояли на своем». Мы двинулись вперед по вымощенной камнями передней. Это помещение было очень обширно, и пол покрыт звериными шкурами. На стенах виднелись головы диких зверей. Слуга отворил дверь, и мы вошли. Очутились мы в небольшой комнате, очень скудно меблированной. Все было здесь запущено и говорило о близком разрушении. Стены увешаны выцветшими коврами, но углы остались незакрытыми, и видны были грубые каменные стены. Напротив виднелась дверь, полуприкрытая драпировкой. Посредине стоял квадратный стол, заставленный грязными тарелками и остатками еды. На столе несколько бутылок. Прямо против нас восседал громадных размеров человек с лицом, напоминавшим львиную морду. На голове торчала целая копна рыжих волос. Борода этого гиганта была тоже рыжего цвета. Она была сбита и перепутана, словно лошадиная грива. Многое видел разных лиц на своем веку, но никогда еще не приходилось встречать такой зверской физиономии. Глаза у этого человека были маленькие, голубые и злые, щеки белые, сильно измятые, а толстая нижняя губа отвисала вниз. Голова барона качалась. Он поглядел на нас тупым, недоумевающим взором, Видно было, что он уже сильно не трезв. Но, очевидно, он все-таки сообразил, что перед ним стоят французские офицеры. «Ну, мои храбрые деточки, каковы последние вести из Парижа?» — воскликнул он. «Слышал я, что вы собираетесь Польшу освобождать, а тем временем сами рабами стали. Ха-ха! Да-да, вы рабы маленького дворянчика в треугольной шляпе и сером сюртуке». Мне сказывали, что у вас в Париже уже нет граждан, и что все стали милостивыми государями и милостивыми государынями. Эх вы! Мало вам видно, головы рубили. Не умеете беречь свою свободу. Дюрок молчаливо приблизился к барону и произнес «Жан Карабин». Барон вздрогнул, и винные поры точно улетучились. Глаза его просветлели. «Жан Карабин», — повторил Дюрок. Барон выпрямился и взялся за ручки кресла. «Что вы хотите сказать, молодой человек? Зачем вы повторяете это имя?» — спросил он. «Жан Карабин, вы человек, с которым я давно хотел повидаться», — ответил Дюрок. «Прекрасно. Положим, я носил некогда это имя. Но вам-то какое до этого дело? Вы были ребенком в то время, когда меня называли Жаном Карабином. Меня зовут Дюрок». «Неужели? А вы не сын того именно. Я сын убитого вами человека». Барон попробовал засмеяться, но в глазах его ясно проступил ужас. «Ну, молодой человек!» — воскликнул он. «Мы должны оставить в покое прошлое. Тогда было время такое, что все воевали против всех, и каждый против каждого. Ваш отец принадлежал к жирандистам и бил нас. Я был монтаньяр, наших тоже много полегло». Все ведь зависит от военного счастья. Мы должны позабыть о прошлом и познакомиться. Вы узнаете меня, а я вас». И говоря так, он протянул дюроку свою красную руку. Она дрожала. «Довольно», — ответил молодой человек. «Вы вот сидите на этом кресле. Представьте себе, что я вынул саблю и зарубил вас на месте. Я имею право поступить так. Драться с вами на дуэли — значит позорить себя. «Но так или иначе вы француз. Вы некогда служили в той же армии, в которой я служу. Итак, беритесь за оружие и защищайтесь». «Потише, потише!» — закричал барон. «Дуэли придуманы для вас, взбалмошных юнцов!» Терпение дюрока лопнуло. Он сжал кулак и ударил изо всей силы барона по лицу. На отвислой губе показалась кровь, которая скоро обогрила и рыжую бороду. Голубые злые глазки хозяина дико засверкали. «Вы умрёте! Вы должны умереть!» — воскликнул он. «Тем лучше!» — ответил дюрок. «Подать мне мою саблю!» — воскликнул барон. А затем он вскочил с кресла и бросился вон из комнаты, крича, «Даю вам слово, что не заставлю вас долго ждать!» Я уже сказал, что в комнате, в которой мы находились, была другая дверь, полузакрытая драпировкой. Едва исчез барон, как из этой комнаты выбежала молодая и очень красивая женщина. Она двигалась так быстро и бесшумно, что мы ее заметили тогда лишь, когда она была уже около нас. Только колебание занавеси указывало, откуда она появилась. «Я видела все», — воскликнула она. «О, милостивый государь, вывели себя благородно!» Она, склоняясь перед моим товарищем, схватила его за руку и стала целовать ее. Дюрок только после долгих усилий высвободился. «О, мадам, зачем вы целуете мою руку?» — воскликнул он. «Я целую руку, поразившую эти гнусные лживые уста», — ответила прекрасная женщина. «Эта рука, может быть, отомстит за мою мать. Я падчерица этого человека. Женщина, которую он вогнал в могилу, была моей матерью. Я боюсь его. Я его ненавижу. Ах, вот его шаги!» и женщина исчезла так же внезапно, как и появилась. Через секунду в комнату вошел барон. В его руках была обнаженная сабля. За ним шел человек с истребиным носом, отворявший нам дверь. «Это мой секретарь», — сказал барон. «В этом деле он будет моим секундантом. Но нам нужно более просторное помещение, здесь тесно. Будьте любезны, пойдемте, я вам покажу более удобную комнату». «Мы и сами видели, что эта комната, загороженная большим столом, совершенно непригодна для дуэли. Поэтому мы последовали приглашению барона и направились в тускло освещенную переднюю. В дальнем конце передней была отворена дверь, из которой виднелся яркий свет. «В этой комнате нам будет удобно», — произнес чернобородый человек. Мы заглянули в дверь. Это было громадное пустое помещение». Только по стенам были поставлены рядами ящики и бочки. На полке в углу горела ярким светом лампа. Пол был ровный, и лучшего места для боя на саблях действительно нельзя было и желать. Дюрок обнажил саблю и вошел в комнату. Барон низко поклонился и жестом пригласил меня идти вперед. Но едва я успел перешагнуть через порог, как тяжелая дверь с треском захлопнулась и ключ завизжал в замке. Мы очутились в западне. С минуту мы стояли в недоумении, не понимая, что случилось. Такой невероятной подлости мы никак не ожидали. А затем, поняв свое неразумие, мы запылали гневом. Можно ли было доверяться человеку с таким позорным прошлым? Нас приводило в неистовство и подлость барона Штраубенталя, и наша собственная глупость. Мы бросились к двери и стали в неё ломиться. «Наши удары и ругательства, конечно, разнеслись по всему замку. Мы звали негодяя барона, мы поносили его всяческими словами. Я уверен, что он был ужасно обижен, но дверь оставалась непоколебимой. Вы, может быть, не имеете понятия о дверях, которые еще можно видеть в средневековых замках. Они делаются из огромных бревен, окованных железом. Сломайте-ка гвардейские казармы. Ну, вот и та дверь». Ее было так же трудно сломать. Наши крики и удары были совершенно бесполезны. Никакого ответа на них не было слышно, только эхо в высокой крыше замка вторило нашим голосам. «Господа, если вы поступите на военную службу, то скоро научитесь мириться с тем, что неизбежно». Я первый успокоился и начал успокаивать дюрока. Затем мы принялись за осмотр помещения, ставшего нашей темницей. В комнате было только одно окно, рамы в нем не было. Окно это было так узко, что в него нельзя было даже просунуть голову, и притом оно было так высоко, что дюрок должен был встать на бочонок, чтобы выглянуть в него. «Ну что там видно?» — спросил я. Сосновый лес, дорога, покрытая снегом, и... Ах, что это такое? Заинтересованный восклицанием дюрока, я вспрыгнул на бочонок рядом с ним. Действительно, в окно виднелась длинная яркая полоса снега. По этой дороге мчался, погоняя лошадь, какой-то человек. Он скакал, как сумасшедший. Всадник и лошадь исчезали у нас на глазах, становились все меньше и меньше, и, наконец, черные тени леса окончательно их поглотили. «Что это значит?» — спросил Дюрок. «Добра нам это не сулит», — ответил я. «Барон или сам поехал, или кого-нибудь послал». Приведут разбойников, которые и перережут нам глотки. Однако поищем хорошенько, нет ли выхода из этой западни. Может быть, мыши убегут раньше, чем появится кошка. Единственной выгодой в нашем положении была прекрасная лампа. Она была почти полна масла, и света у нас должно было хватить до утра. Будь мы в темноте, наше положение было бы куда труднее». При свете же мы могли спокойно осмотреть бочонки и ящики, стоявшие вдоль стен. В некоторых местах они были поставлены в один ряд, в других же, нагроможденные один на другой, они достигали потолка. По-видимому, мы были заперты в кладовой замка, ибо здесь мы нашли много сыра, разных овощей и сушеных плодов, хранившихся в банках. Стояли и бочки с вином. Я, не почти с утра, был рад, что можно закусить и выпить стакан вина. Дюрок же не хотел ни к чему притронуться. Он шагал взад и вперед, терзаясь нетерпеливым гневом. По временам он восклицал «Ой, я до него еще доберусь! Я еще доберусь до него, негодяй, от меня не уйдет!» Дюрок мог говорить все, что ему было угодно, но мне было досадно. Сидя на бочке и угощаясь вином и сыром, я размышлял о том, что этот юноша слишком много думает о своих семейных делах и слишком мало о том затруднительном положении, в которое он меня поставил. Так или иначе, отец его умер 14 лет тому назад, и воскресить его нельзя. Но ведь я-то, черт возьми, живой. И кто этот я? Я Этьен Жерар, самый блестящий лейтенант из всей великой армии. И вот этот Этьен Жерар попал в опасное положение, и его блестящей карьере угрожает скорый конец. А между тем, кому известно будущее? Не попадя я в эту проклятую западню, я, может быть, достиг бы неизмеримой высоты. И зачем я впутался в дело, не имеющее никакого отношения к императору и Франции? Поразмыслив таким образом, я решил, что сделал большую глупость, ввязавшись в эту историю. Передо мной была прекраснейшая война. Было все, чего человек только желать может, а я полез в частное дело. Ну какие могут быть частные дела, если перед вами целая четверть миллиона русских солдат? «Сражайся с ними, сколько хочешь». Наконец мне надоело слушать вопли дюрока, и я сказал, «Все это очень хорошо. Вы могли бы сделать с бароном все, что хотите, если бы была ваша власть. Но теперь вы сами в его власти, и вам надо думать не о том, что вы с ним сделаете, а о том, что он с вами сделает». «Пускай он делает, что хочет. Я должен отомстить за отца», — воскликнул мальчик. «Все это пустяки», — ответил я. «Если у вас есть долг по отношению к вашему отцу, то у меня есть долг по отношению к своей матери, и я должен думать о том, как выбраться из этой каши». Мой ответ привел его в чувство. «Правда, я слишком много думаю о себе», — воскликнул он. «Простите меня, господин Жерар, и посоветуйте мне, что делать». «Что делать?» — ответил я. «Вот они заперли нас в кладовой. Вы думаете, что они поступили так, потому что заботились о нашем здоровье? Нет. «Они хотят с нами покончить, будьте в этом уверены. Они рассчитывают на то, что наше пребывание здесь неизвестно никому. Наши следы исчезли. Ведь вы не говорили гусарам, что мы отправились в замок?» «Ничего не говорил». М -м. Но, конечно, они не собираются морить нас голодом. А если они хотят нас убить, то должны явиться сюда». Из этих бочек можно устроить баррикаду, и держаться против пятерых негодяев, которых мы видели, будет вовсе нетрудно. Они послали за помощью. Этот верховой, которого мы видели, наверное, поскакал в деревню за подмогой. Мы должны постараться выбраться отсюда, прежде чем он вернется. Конечно, если только это возможно вообще. Не поджечь ли нам эту дверь?» «Ничего не может быть легче», — ответил я. «Вон там в углу стоят несколько бочек с гарным маслом, но вы не подумали об одном пустячке. Мы сами здесь сжаримся, как два пирожка». «Ах, черт возьми, это правда», — в отчаянии воскликнул Дюрок. «Нельзя ли придумать еще что-нибудь? Ах, что это такое?» В маленькое окошечко нашей тюрьмы постучали, затем в нем скользнула тень. В комнате появилась маленькая беленькая ручка, державшая какой-то блестящий предмет. «Скорее, скорее!» — раздался женский голос. Мы моментально вскочили на бочонок. «Он послал за казаками!» — услыхали мы. «Вам обоим угрожает смертная опасность! Ах, я погибла, я погибла!» Мы услыхали чьи-то тяжелые поспешные шаги, ругательство, звук удара, и звезды снова засияли к нам в окно. Мы стояли на бочке, беспомощные, дрожащие от гнева и ужаса. Мы не могли заступиться за эту несчастную. Полминуты спустя мы услыхали сдавленный стон, а затем кто-то охнул, словно задыхался. Где-то хлопнула дверь. «Эти негодяи утащили бедняжку. Они ее убьют!» — воскликнул я. Дюрок соскочил с бочки, изрыгая бессвязные проклятия. Вид у него был такой, точно он с ума сошел. Он кинулся к двери и стал бить в нее кулаками. Руки его покрылись кровью. Я наклонился и поднял с пола предмет, брошенный нам девушкой. «Вот ключ!» — воскликнул я. Она его бросила в тот момент, когда ее схватили. Мой товарищ, вскрикнув от радости, выхватил из моих рук ключ, но секунду спустя в отчаянии бросил его на пол. Ключ был совсем маленький и не подходил к громадному замку двери. Дюрок опустился на один из бочонков в полном отчаянии и закрыл лицо руками. Он сидел, потеряв всякое мужество, и громко рыдал, да и я готов был зарыдать. Помилуйте, видеть, как истязают женщину, и не быть в состоянии за нее вступиться. Но меня нелегко привести в уныние. Я рассудил, что ключ нам бросили неспроста. Что касается ключа от двери, то барышня и не могла нам его передать, так как негодяй, ее отчим, заперев нас, наверняка положил тот ключ к себе в карман. В таком случае... Зачем же она принесла нам ключ? Зачем она рисковала жизнью для того, чтобы его нам передать? Правда, этот ключ говорил мало нашему уму и сердцу, но надо же додуматься, зачем он нам дан. Я принялся за дело и стал отодвигать ящики и бочки от стены. Дюрок, глядя на меня, приободрился и принялся мне деятельно помогать. Нелегкая была эта работа, так как ящики были велики и тяжелы. Мы работали изо всех сил, сдвигая ящики со съестными припасами на середину комнаты. Наконец осталась одна громадная бочка с водкой, стоявшая в углу. Соединенными усилиями мы откатили ее от стены и увидали маленькую низенькую деревянную дверь. Попробовали ключ, он как раз пришелся к замку. Мы закричали от радости, когда дверь отворилась. Взяв лампу, я проник в это помещение, мой товарищ последовал за мной. Мы очутились в пороховом складе замка. Весь подвал был заставлен бочками с порохом. Одна из них была почата, и около нее на полу лежала темная груда пороха. В одной из стен имелась дверь, но она была заперта. «Ну и что же?» — воскликнул дюрок. «Наше положение совсем не улучшилось. У нас нет ключа». «У нас их целая дюжина!» — воскликнул я. «Где же это?» — я показал на пороховые бочки. Вы хотите взорвать эту дверь? Именно. Но ведь тогда взлетим на воздух и мы. Дюрок был прав, но я не хотел сдаваться. Тогда мы взорвем дверь кладовой. Я бросился назад и схватил оловянный ящик, в котором хранились свечи. Ящик был довольно большой, и в него могло войти несколько фунтов пороха. Дюрок наполнил его порохом, а я между тем отрезал конец фитиля у свечи. Дело было сделано быстро. Сам инженерный полковник не мог бы лучше смастерить петарду. Затем я взял три сыра и положил их один на другой около двери. На сыр же я поставил коробку с порохом, так что она пришлась как раз рядом с замком. Затем мы зажгли фитиль и убежали в подвал. Дверь порохового склада мы затворили за собой. Не весело нам было в эту минуту, мои друзья. Вокруг нас возвышались груды пороха, и мы знали, что если взрыв проникнет через тонкую дверь подвала, то мы превратимся в почерневшие трупы. Ожидание было нестерпимо. Кто бы мог подумать, что полудюймовый фитиль будет гореть так медленно? Я напрягал слух, прислушиваясь, не слышится ли уже топот конских копыт и не едут ли казаки убивать нас. Я начал думать, наконец, что фитиль потух, как вдруг раздался оглушительный треск, точно бомба разорвалась. Наша дверь разлетелась в щепы, и на нас посыпались сыры, репа, яблоки и осколки ящиков. Мы бросились в кладовую. Вся она была окутана непроницаемым дымом и засыпана всякой дрянью, а на месте черной двери виднелся горящий четырехугольник. Петарда сделала свое дело. Петарда сделала даже больше того, на что мы рассчитывали. Она уничтожила не только нашу тюрьму, но и тюремщиков. Первое, что я увидел, войдя в переднюю, так это человека с огромным топором в руках. Он лежал навзничь на полу, весь окровавленный. Громадная собака с искалеченными ногами корчилась рядом. Животное тоже истекало кровью и издыхало. В этот момент я услышал крик — Прижавшись к стене, дюрок стоял, защищаясь от другой собаки, которая уже успела ухватить его за горло. Товарищ мой наносил собаке сабельные удары, но окончательно освободил его от опасности я, выстрелив страшное животное. Оно покатилось на пол мертвое, и его кровавые глаза стали неподвижными. Но терять времени было нельзя. До нас донесся женский вопль, вопль смертельного ужаса. Неужели же мы опоздали? Впередней нашлось еще двое слуг, но, увидав наши обнаженные сабли и свирепые лица, они убежали. Из шеи дюрока текла кровь и окрашивала серый мех его куртки, но храбрый мальчик не заботился об этом и ринулся вперед. Мы вбежали в ту самую комнату, где состоялось наше первое свидание с владельцем замка, и нам представилась следующая картина. Барон стоял посреди комнаты, и его рыжие волосы стояли дыбом, напоминая гриву рассверепевшего льва. Я уже говорил вам, что барон был человек огромного роста и широкоплечий. Он стоял выпрямившись, с обнаженной саблей и красной от гнева. Я знал, что он негодяй, но не мог налюбоваться его мощной фигурой. «Какой чудный гренадер!» — вышел бы из него. На кресле за ним лежала дрожащая девушка. Ее белая рука была покрыта багровыми полосами, на полу лежал тяжелый ременный хлыст. Я понял, что мы поспели как раз вовремя, чтобы спасти ее от истязания и, может быть, от мучительной смерти. Увидя нас, барон завыл, как волк, и бросился вперед. Он рубил сабли, как сумасшедший, изрыгая клятвы и ругательства. Я уже говорил, что эта комната была слишком мала для боя на саблях. Мой молодой приятель стоял в узком проходе между столом и стеной впереди меня. Я мог только смотреть на стычку, но помочь ему был не в состоянии. Мальчик оказался довольно опытным в фехтовании. Он нападал свирепо, увертываясь от ударов, как дикая кошка, но ему трудно было сопротивляться гиганту-барону за отсутствие места. Барон бился великолепно. Он зацепил дюрока раза два или три в плечо, Наконец дюрок подскользнулся и упал. Барон занес саблю, чтобы его прикончить. Но я не терял времени и скрестил саблю с саблей барона. «Извините», — произнес я, — «но вам придется свести счет с Этьеном Жераром». Барон попятился и прислонился к обитой ковром стене. Он тяжело дышал. Годы и развратная жизнь брали свое. «Передохните, я вас подожду», — сказал я. «Но ведь вы ничего не можете иметь против меня», задыхаясь, возразил он. «Нет, мне есть за что благодарить вас», — ответил я. «Вы меня заперли в вашей кладовой. Да что об этом толковать? Довольно и кровавых полос, которые я вижу на руке этой дамы». «В таком случае получите, что вам следует», — бешено крикнул барон и бросился на меня, точно одержимый дьяволом. С минуту я не видел ничего, кроме бешеных голубых глаз, глядевших на меня в упор и холодного клинка, который мелькал, пробираясь то к моему сердцу, то к горлу. Я никак не думал, что во времена революции в Париже были такие опытные бойцы на саблях. Много было у меня дуэлей, но среди моих противников не наберется и полдюжины, которые владели бы саблей так хорошо, как барон. Но он знал, что со мной ему не справиться. В моих глазах он прочитал свой смертный приговор, и я видел, как краска стала сбегать с его лица. Дыхание его становилось все более прерывистым, но он продолжал сражаться. Он и умирая продолжал махать саблей и ругаться, а по его рыжей бороде обильно струилась кровь. «Наконец я нанес решительный удар». Я участвовал в бесчисленных боях, видел кровь и смерть, но эта рыжая борода, залитая кровью, осталась у меня в памяти навсегда. О, это было ужасное зрелище. Я не могу вспоминать о нём без содрогания. Но все эти мысли пришли ко мне потом. А когда я убивал барона, то ни о чем не думал. Его чудовищное тело с шумом грохнулось об пол. Женщина, сидевшая в кресле, мигом вскочила и стала рукоплескать. Она кричала от радости. Мне было неприятно. Как это так, молодая женщина и радуется кровопролитию? Но мне и в голову не пришло, что она должна была вытерпеть от злодея, чтобы дойти до этой точки. Я только собрался оборвать ее, приказать молчать, как вдруг почувствовал, что задыхаюсь. Комнату наполнил удушающий, едкий дым. Стена стала ослепительно желтой. «Дюрок! Дюрок!» — закричал я. «Замок горит!» — и потряс его за плечо. Израненный молодой человек лежал на полу без чувств. Я бросился в переднюю поглядеть, в чем дело. Оказалось, что наш взрыв наделал бед. Сухое дерево двери горело. В кладовой пылали ящики и бочки. Я заглянул туда, и кровь моя похолодела. Что, если огонь перебросится в соседний подвал, где стоят бочки с порохом? «Может быть, остались не минуты, а секунды, и взрыва надо ждать сейчас же?» Смерть, сама смерть предстала передо мной во всем своем ужасе. Я очень плохо помню, что происходило потом. Очень смутно вспоминаю, как я бросился назад в столовую, как схватил дюрока и вытащил его в переднюю. Женщина помогала мне. Мы выскочили из замка и кое-как добежали до соснового леса по покрытой снегом дороге и в этот момент я услышал страшный грохот. Я глянул назад и увидал гигантский огненный столб, поднимавшийся к небу. Затем раздался второй взрыв, еще более оглушительный. Сосны и звезды запрыгали и завертелись в моих глазах, и я упал без чувств на тело моего товарища. Пришел я в себя лишь несколько дней спустя, в почтовой конторе Аренсдорфа. И много еще времени прошло, прежде чем мне рассказали, что именно со мной случилось. Рассказал мне обо всем дюрок, выздоровевший раньше меня. Он приехал ко мне и сообщил все подробно. Оказалось, что мне на голову упало бревно, которое чуть было и не отправило меня на тот свет. От него же я узнал, что падчерица барона убежала после этого в Аренсдорф, подняла наших гусар, которые прибыли как раз вовремя, чтобы избавить нас с ним от казацких пик. Казаков привел тот самый чернобородый человек, который на наших глазах ускакал из замка. Что случилось с самой мужественной женщиной, я тогда от Дюрока не услышал. Два года спустя, после русской кампании, мне пришлось быть в Париже. Встретившись с Дюроком, я узнал, что он успел жениться, и что жена его — знакомая мне девушка, дважды спасшая нам жизнь. Как ни странно, но Дюроку пришлось унаследовать и состояние, и титул баронов Штраубенталь. Замок Мрака, или вернее сказать, его развалины, теперь принадлежат ему и его потомству.